Глава 29. Приреченск. Наши дни. Валентина Михайловна Слободянская встретила журналистку любезно. «Проходите, проходите. Я уже успела по вам соскучиться. Я уже говорила, что меня, старуху, близкие не балуют вниманием». Катя улыбнулась. «Приятно, когда тебя кто-то ждет. Но я к вам снова по делу». Видя, что хозяйка устремилась на кухню, девушка остановила ее. Прошу вас, не беспокойтесь, я ненадолго. Валентина Михайловна капризно надула губы. «Но еще-то вы придете? Обещаю!» Пожилая женщина уселась на диван. «Я вас слушаю. Помните, я просила вас подумать, не слышали ли вы такое слово «кошелек»?» Хозяйка наморщила брови. «Конечно, помню, но, увы. Скажите». «А кроме меня, вас еще кто-нибудь спрашивал об этом?» В ожидании ответа Катя затаила дыхание. Старушка обхватила руками голову, будто сились вспомнить. «Теперь я точно знаю, что когда-то ваш отец перед смертью произнес одну фразу. Все документы лежат в кошельке. Вы слышали об этом?» Слободянская опустила глаза. «Кажется, слышала. Она виновато посмотрела на журналистку». Видите ли, когда мне исполнилось восемь лет, я попала под бомбежку. На моих глазах убивала ребят, приятелей по детскому дому. С тех пор память подводит меня. То я четко вижу картины давно минувших дней, слышу голоса покойников, а то не могу вспомнить, как меня зовут. Зорина села перед ней на корточке. Прошу вас, вспомните, кто и когда говорил вам о кошельке и кто при этом присутствовал. «Это очень важно!» Валентина Михайловна покачала головой. «Не помню. Честное слово, Катенька. Я все время думаю об этом проклятом кошельке. Если что-то вспомните, ни с кем не делитесь!» Строго сказала журналистка. «Срочно проинформируйте меня. Обещаете!» Старушка поклялась сделать именно так, как ее просили. К удивлению хозяйки... Звонок Слободянской не заставил себя ждать. Катя он застал на работе. Задыхаясь от волнения, женщина прошептала в трубку. «О кошельке меня спрашивал Вадим. Муж Ноны. Тридцать лет назад. Я сказала, что что-то припоминаю, но так ничего и не вспомнила». «А кто присутствовал при разговоре?» Осипшим от волнения голосом спросила Зорина. «Да вся моя семья и дядя Нониного мужа Анатолий Сын Артем, невестка с внуками. Позже каждый из них интересовался кошельками. Вы уверены, что ничего про него не вспомнили? Журналистка не доверяла людям с провалами памяти. На ее удивление, голос Слободянской прозвучал довольно четко: На все сто. Может быть, вспомнила Нонна, но она мне ничего не сказала. Это действительно так? По мнению журналистки. Человек, страдающий склерозом, мог преувеличить свои возможности. Валентина Михайловна обиженно засопела. «Вадим даже назначил мне какое-то лекарство, улучшающее память. Позже он удивлялся, почему нет никаких результатов. И вы до сих пор его принимаете?» «Нет. У вас сохранилась упаковка?» На минуту в трубке повисло молчание. Старушка вспоминала. Можно попробовать поискать, но это займет не один час. Будьте так добры, поищите, взмолилась Зорина. Вернувшись к столу, Катя, положив перед собой лист бумаги, сделала на нем несколько записей. Итак, Валентина Михайловна призналась, что 30 лет назад роковое слово «кошелек» она где-то слышала. Искателям английского золота ее фраза дала надежду. Теперь следовало подумать. Кого включить в эту группу? Викторов и Вальцпруф однозначно претендуют на первые места. Кроме них, в комнате находились Артем с женой и двое детей. Дети отпадают сразу. Вряд ли родители посвящали их подробности предсмертного разговора прадеда. Остаются предприниматель и его супруга Елена. Размышляя таким образом, Зорина попыталась вычислить убийцу Вальцпруфа. О том, что врач убил своего дядю, не было никаких сомнений. А вот кто оборвал жизнь мужа Нонны Михайловны? Кто помог ей отправиться на тот свет раньше времени? Все же кто-то из слободянских? На эти вопросы еще предстояло найти ответы.